Глава 15. Шях. 3 2 1 Барьер. И сейчас и костяной дракон, едва успев дёрнуться, буквально взорвался. Ракетные и пулемётные очереди не оставили ему и тени шанса, ни ему, ни наезднику. Один из его тубусов взорвался, добавив огня. Пожалуй, это было даже красиво. Вот только ни о каком ранении тут и речи не шло. А значит, добить тварь, получив опыт и трофеи, у меня не получится. Впрочем, призрака глянуть, как там, я всё равно отправил. Ты ответишь за это, убийца женщин. Ожил старый радиоканал. Я держал его как раз на случай, если враги захотят поговорить. Неужели дракон тоже был твоей любимой наложницей? У тебя Весьма специфические вкусы старик. В целом, попытка завязать диалог не удалась, лич ограничился только очередной неопределённой угрозой и затих. На гибели дракона атака не закончилась, Нежит продолжала лезть вперёд, но мне работы как-то не находилось. Глупо генералу лично вести войска в бой. Иногда это помогало переломить ход сражения, но куда чаще завершалось его гибелью и полным крахом всего. «Здесь и сейчас именно я был основной фигурой, на которой все держалось. Моя гибель оставит всех этих людей в заперти, в чужом мире, практически без каких-либо шансов выбраться. Ненавижу это все. Нежить не ведает страха, а значит и атака затухла, как только война костей обратилась в прах, а на улице вышли команды зачистки. Оставлять тела тварей непогребенными означает ждать их перерождения». Элементарная тактика, не жети, полагаю, положить в бою низкоуровневую армию, а затем немного подождать. Среди погибших были и те, кто явно ещё не так давно сражались в наших рядах. Правда, скорее у мертвеца, чем у рыцаря. Если кто-то из вас умеет говорить, то пусть признается сейчас, Я посмотрел на трёх связанных тварей, которые рычали, дёргались, но не проявляли никаких признаков разума. Одна из них, похоже, даже успела кого-то прикончить. Или повезло при перерождении? У мертвее, уровень 2. Или замолчит навсегда, закончил Хан. Полагаю, лучше будет их добить. И зачем мы их ловили? Твой приказ исполняли. Пожал он плечом. «Но смотри, медицина тут явно бессильна, а отдать ученым я видел фильмы, которые начинались точно так же. Не хочу, чтобы они покусали кого-нибудь в подземелье». «Это не зомби, от пары укусов ничего не будет». «Смотря, куда кусать. Целят-то они все больше в шею, по артериям, и посмотри на их зубы». «Я сам их добью, я достал карту. Представь к наградам тех, кто их ловил». «Внимание, вы получили 10 ОС 118 из 500». «Я машинально отряхнул копье. Почему не меч Ереси? Точного ответа на этот вопрос я не знал, просто так мне казалось правильным. Свою долю клинок может выпить из кого-нибудь другого». «Внимание! Вы получили 5 ОС-123 из 500! Внимание! Вы получили 5 ОС-128 из 500!» Я вгляделся в лицо у мертвой, но так и не смог опознать, кого из знакомых я добил. Судя по одежде, пара французов, плюс один из наших бойцов третьего взвода. Проверьте документы, нужно Я хочу поговорить с Василием. На этот раз на связь вышел Дмитрий. Ты ведь ещё жив? Убийца женщин. Кажется, Гранок придумал мне новое прозвище. Узнаю старые добрые гоблинские традиции. Интересно, по сравнению с невидимым говнюком, это шаг вперёд или назад? Убийца женщин, монстров, нежити и гоблинов, дополнил я список. Раз уж мы начали в таком тоне, то не нужно принижать мои заслуги. Ну-да закончим с приветствиями. Ты чего вот хотел? Нам нужно встретиться. Серьёзно? удивился я. Да. Ты отказываешься? Под вохом тут пахло за километр, но я не видел иной возможности. Даже если Дмитрий вдруг попытается меня убить, в своих силах я уверен. Где и когда? Я сам приду к тебе. Мне потребуется минут 15. Чтобы убить? Не сразу. Не стало 30, Дмитрий. Сначала мы поговорим. Хорошо, я буду ждать. Связь связи закончился, но ощущение приближающейся катастрофы лишь нарастало. Он действительно рассчитывает меня прикончить. В любом случае, лучшего шанса его схватить мне тоже не представится. Надо понимать, что это вряд ли инициатива Дмитрия. Его сюда направил Лич. И судя по всему, меня ждёт весьма неприятный сюрприз. Вот только сильно подозреваю, этот сюрприз ждет меня вне зависимости от того, какое решение я приму. И в таких неопределенных ситуациях лучше быть в сердце бури. Там, по крайней мере, есть возможность на что-то повлиять. Пффф, кажется, я становлюсь склонным к дешевому пафосу. Он приближается, мы можем скрутить его. Нет, пропустите. Сначала узнаем, зачем он вообще пришел. Посланник дошёл до центра улицы и встал в десятке метров, ударив о пыль белым знаменем. Ни сумки, ни оружия, помимо небольшого костяного клинка. Впрочем, карты у него должны остаться. В обращённом было трудно опознать исходную личность, а системная надпись над головой отличалась скудностью информации: идентификация, ради цели смерти, уровень 1. Дмитрий, двинулся я на встречу, расстояние не только безопасность. Когда-то меня звали именно так. Или это тело? У меня не осталось ни ника, ни способностей, ни даже свободы воли, только разум и воспоминания. Как ты думаешь, этого достаточно? Кажется, не только я склонен сегодня к дешёвому пафосу. Вот только, несмотря на витиеватые слова, для него это явно был весьма актуальный вопрос. Разум, запертый в мёртвом теле. Стой, ещё шаг и разговора не будет. Я остановился, чуть не добравшись до зоны удара. Впрочем, я и отсюда могу атаковать почти мгновенно. Ты это ты. Кто мы, если не разум? Душа, отозвался рыцарь. Вполне возможно, моя уже давно в алтаре Одина. Возможно, истинный я уже обрел новое воплощение. Тогда отныне вас двое. Или, возможно, душа погибла, а это мертвое тело все, что осталось. Вряд ли, когда сильная душа гибнет, остаются осколки, призраки. Так даже хуже, Дмитрий запнулся. Неважно, отныне моя цель служить господину. Переключись на наш старый канал связи. Всё происходящее попахивало дурными голливудскими фильмами. Вот только ты он рёв, шум рёв, шум рёв. Ситуация близка к развязке, а значит, слова уже ничего не решают. Тебе никогда не добраться до алтаря, сообщил мне лич. Ты будешь страдать. Ты своими руками убьёшь своего друга, а затем умрёшь. Действуй. Последнее было сказано уже не мне. Дмитрий взмахнул рукой и перед ним материализовался смутно знакомый рюкзак. Ядерный фугас. Активировать временной барьер 100 ОС. Умри! Шёпот не затихал. Это конец! Конец! Шёпот не утих, а значит, активировать заряд должен сам рыцарь, и остановить его я мог только одним способом. Меч появился в моей руке, я прыгнул и ударил, вскрывая грудную клетку. Клинок рыцаря скользнул по броне, рассёк псевдоплоть, но вряд ли это можно сравнить со сквозной раной. Раскол. Внимание, вы получили 22 ОС 50 из 500. Внимание, меч еле-еле поглотил 4 ОС. Охре! Шёпот не затихал. Это конец! С конец! Я прыгнул к бомбе, даже понимая, что уже не успеваю, и схватив одной рукой, забросил внутрь кольца. Окно закрылось, и голос наконец затих. Твою же! Исцеление. Боль в боку утихла, но на душе было на редкость погано. Опустившись на колено возле тела Дмитрия, я не нашёл никакого детонатора. Значит, сигнал должен был прийти извне? Мало того, готов поклясться, что не успел К тому моменту, как я убрал фугас в хранилище, прошло уже секунд 10, слишком много. Вздохнув, я вытряхнул бомбу на землю, но шёпот не вернулся. Вряд ли из-за барьера с точки зрения внешнего наблюдателя этих полутора часов не существует. Скорее, она молчит лишь потому, что я гарантированно не оставлю бомбу валяться вот так, а будущее не предопределено, или же два навыка, основанные на времени, банально конфликтуют. Это то, что я думаю. Ожил наушник. Да, Хан, именно то, что ты думаешь. Собери всех, кто попал под барьер на первом этаже. Зачем? Если бы у них была только одна бомба, думаешь, его прислали бы сюда? Принято. Не самая эмоциональная реакция для новости о нашей скорой гибели. Если я прав, то эвакуировать всех нам попросту не позволят. Недолго я побыл генералом. Я прикусил губу, словно боль как-то могла извинить меня за ошибку, ошибку, которую я не мог предвидеть, но которую ещё мог попытаться исправить. Прежде сумки у рыцаря не было, а значит, да, на его пальце блестело уже знакомое кольцо, то, которое у меня в прошлом не раз выпрашивал Ворон. Идентификация: пространственное кольцо, ранг Е, масштабируемое, владелец: нет. В первую секунду я решил, что это может служить доказательством гибели души, а затем вспомнил наш разговор. Если бы это что-то доказывало, то рыцарь бы говорил иначе. К чему ему было врать перед смертью? Да и вряд ли, не имея имени, он мог привязать кольцо. Вполне возможно, что Дмитрий получил его уже от лица. Гранок настолько сильно хотел мне отомстить, что решил принести в жертву не только рыцаря, но и артефакт Даже если предположить, что у него их несколько, это так глупо и по-человечески. От нежити как-то ожидаешь большей прагматичности, ведь эмоции базируются на физиологии. Возможно, это лишь спектакль. Если и так, то причин для него я не видел. Внутри кольца подсказок я тоже не нашёл лишь пульт детонации. Ну да, зачем жертвенные пешки и имущество? Карманы тоже были пусты, помимо смятой записки. «Дива не должна винить себя в моей смерти». Похоже, Дмитрий знал, чем это закончится. Еще одно свидетельство, что, обратившись, рыцарь сохранил достаточную часть самого себя, достаточную, чтобы считать его человеком. Я дотронулся до полупрозрачной карты, висящей в воздухе, и она материализовалась, упав в мою ладонь. Владение мечом F, 10 из 10-ти. Достаточно скромно для рыцаря, но в то же время символично. Нагнувшись, я поднял тело и убрал в хранилище. Если будет возможность, то он получит свою могилу на земле, памятник в одном из городов и мемориальную табличку. Или если Дмитрий всё же воскрес, то только могилу, или, возможно, лучше вообще передать его Одину. Пусть даже в нынешней ситуации мы оказались во многом по вине обращенных, вряд ли Лич сам догадался, как использовать наше самое грозное оружие. Те же коды просто так не взломать. Может показаться странным весь этот ход с переговорами, взорвать бомбу можно было и где-то на подходах. Более чем достаточно, чтобы смести нашу оборону, а о выживших позаботиться не нежить, а радиация. Не потребуется даже никого добивать. Единственный минус этого плана лично у меня оставалась возможность спастись. Получается, что мы всё ещё живы лишь благодаря этому крохотному шансу и желанию прикончить меня с гарантией. Если так, то теперь в ход пойдёт резервный план. И я его весьма неплохо представлял. Шах, но пока ещё не мат. Речь моя была короткой и сдержанной, а информацию об экстренной эвакуации люди встретили без паники. Я не стал ничего скрывать, но для них другие бомбы были лишь гипотезой, а я практически спинным мозгом чувствовал угрозу. И вопрос лишь в том, как много времени даст нам не жить. Если бомбы уже установлены, то речь шла о секундах, если будут использоваться камикадзе, о минутах. «Весь вопрос лишь в том, как многих я успею вытащить из мира гоблинов». «Уровень 25, 367 из 500». «Сбор опыта, который я открыл сразу после своей речи, принес мне весьма немало очков, однако этого было достаточно, чтобы с высокой долей вероятности гарантировать собственное выживание и позаботиться о других». «Татра, Сталь, Юки, Стрекоза, вы мне нужны, я сейчас на третьем этаже». Поднимитесь, спросите кого-нибудь, вас проводят. Отозвались все четверо, и в ожидании их появления я задумчиво огляделся. Эта часть города осталась практически не разграбленной, а мебели из плашного массива дерева даже время не сумело толком навредить. Разложив на столе карты, я стал ждать гостей. "Ты первая", кивнул я. "Двери нет, можешь не стучать. Присаживайся, вроде стулья ещё крепкие. Это же карты возврата". Театра протянула руку, замерла, а спустя секунду и вовсе убрала за спину, словно борясь с искушением. Можно мне одну. Тянуть девушка не стала с ходу, просчитав ситуацию, и никаких претензий или недовольства по поводу того, что я не дал ей эту карту раньше. Просьба, не требование. Возможно, она не отличалась излишней смелостью, но далеко не глупа, растёт и при должном везении вполне способна стать сильным игроком, и возможно, прожить ещё год или два. После всего случившегося меня опять клонило к пессимизму. Подождём остальных. Я уже здесь, вошёл в сталь. Если не возражаешь, садиться не буду. С моими габаритами стул может не выдержать. Как тебе будет удобней? Спустя минуту в комнату зашла Юки, сразу за ней почти залетела Стрекоза. Кажется, вызов застал её дальше, чем остальных. Сталь посторонился, давая им увидеть мою колоду и вопросы умерли сами собой. Вы в курсе ситуации, причём для нас она куда серьёзнее. Если юниты могут уйти так же, как и пришли, то у нас не получится. Вы ведь в курсе эксперимента, что мы провели вместе с Татрой. Наказание её практически убило. Покинуть миссию можно только через эти карты и даже они не панацея в противном случае Дмитрий бы не погиб однако дива похоже жива а я не вижу для неё иного варианта вырваться из ловушки значит карты действуют нужно лишь успеть их активировать всё настолько плохо вы же слышали мои слова даже если фугасов нет что вы будете делать когда солдаты вернутся на осколок сидеть в сумке, пока я пытаюсь совершить невозможное и прорваться сквозь орды нежити. Раньше у тебя получалось. Раньше на мне не висело метка лича, благодаря которой я свечусь для нежити словно новогодняя ёлка. Так что настало время разделить карты. Бросим жребий, предложил Сталь. Нет. Татра, первая карта твоя, потом вернёшь. Конечно. И спасибо. Девушка встала, обошла стол, наклонилась и поцеловала меня. Никакой лишней страсти, просто жест благодарности и напоминание о связи. Пока действует барьер, сбежать с миссии не выйдет. Карт явно не хватит на всех, а самый простой способ получить желаемое забрать у более слабого. И слабей неё в этой комнате никого нет? Не боишься, что Ева оторвёт тебе голову? Высказалась Юки, причём смотрела она явно не на меня. Татра фыркнула, встав за моим плечом. Ну да, бояться уже позновато. Наблюдать за реакциями присутствующих было по меньшей мере любопытно. Позволяло лучше понять их мотивы, особенно с учётом того, что я рассчитывал вытащить всех четверых. Юки, вторая карта твоя. Уверен? Ты давал мне одну. Японка положила ладонь сверху, но не торопилась забирать, словно давая мне возможность передумать. Я отдал её твоему брату, а не тебе. И ты честно за это заплатила, выполнив нашу сделку. Именно поэтому карта твоя. Можешь даже её не возвращать. Правда? Тогда я, наверное, тоже должна тебя поцеловать. Я не против. Влезла Татра. Пусть она станет нашей сообщницей. Если будет время, можно даже групповуху устроить. Групповуху? переспросила Юки, забрав карту и делая шаг. А что такое групповуха? Ну это когда Юки наклонилась и заткнула её поцелуем, отшатнувшись до того, как аташарашеный театр и повеяла холодом. "Эй, ты, да я же пошутила". "Я, Таша", кивнула Юки. "Мне больше нравятся мужчины". "Что значит больше?" японка промолчала, встав за моим левым плечом. Я хмыкнул, решив игнорировать любые намёки. Сценка слегка развеяла царящее напряжение, но полностью исправить ситуацию всё равно не могла. Карта оставалась одна, и никто не сомневался, кому она достанется. Не буду же я обделять самого себя. Но ну, при таких раскладах их шансы вырваться из окружения нежи те равнялись нулю. Даже у меня их по факту не имелось. И умирать не хотел никто. Вы же знаете меня, вздохнул я. Я не стал бы звать сюда вас всех, если бы не видел выхода из ситуации. Сталь, третья карта твоя. При случае вернёшь. А как же ты сам, командир? Спросил он, уже убирая карту в карман. У тебя есть четвёртая? Никакого сексизма вроде предложения отдать её последней из девушек? Нет, но как я уже сказал, у меня есть план. Отдавать карты, особенно последнюю, жалко, но если я не ошибаюсь, то они мне не потребуются, или я в любом случае воскресну. И мне карта не досталась, потому что я пришла последней? Предложила Стрекоза. На самом деле нет. Может, у тебя есть своя? Откуда? И я бы об этом сказала, верно? Значит, Гера не сочла девушку достаточно ценной и при этом надёжной, чтобы наделить средством эвакуации. Даже если у богов была возможность получить нужные карты, на кону стояло слишком многое. Сжечь корабли порой выгоднее, чем надеяться на сознательность бойцов. Правда, и цена такого решения резко выросшие риски. В безвыходной ситуации погибнут все. Тогда у меня есть для тебя ещё один вариант. Я положил на стол карту раба. Причём ты можешь сама выбрать себе хозяина. Даже если это не защитит от наказания, то через 2 с половиной года миссия завершится. Вероятно, и наказание будет отменено. Вопрос лишь в том, кто из вас сможет протянуть так долго. Ну, можно сказать и так. На самом деле, был ещё и третий вариант поместить её в сумку, а затем оставить там до тех пор, пока я не вернусь на Сар. Минус в этом случае был ещё более очевиден. Внутри отнюдь не полный стазис. Если я ошибаюсь в своих расчётах, то через 30 дней она умрёт. Как не посмотри, вариант с арабской картой куда проще и надёжнее. Я выбираю Юки. Активировать обновление? Да. Нет. Я подтвердил команду и заглянул в список способностей. Сейчас меня больше всего интересовал портал. Увы, я был прав, откат не сбросился, в пустую потраченный козырь. Впрочем, когда на кону сотни жизней, нужно попробовать все варианты. Единственное, что порадовало, так это резко улучшившееся самочувствие, словно заново родился. «Ты пойдешь в первые партии, Хан, это приказ». «Я собираюсь остаться до конца и уйду последним». Последним уйду я. Если ты погибнешь, пытаясь играть в героя, никому от этого лучше не станет. Не трать наше время. Ну, хорошо. К счастью, с остальными таких проблем не возникло. Как ни печально, в первую очередь я собирался спасать наиболее ценных членов нашей армии. За минусом тех, кто нужен, чтобы поддерживать порядок. Если повезёт, спасутся все. Если нет, приготовились, действуем по плану. Времени в обрез. Деактивировать временной барьер. Татра, Сталь и Юки ушли почти сразу, как и договаривались. Если я прав, то потом у них могло и не оказаться на это времени. Призвать гоблина. Быстрее. Я готов, владыка. Отозвать гоблина. Процесс эвакуации раскручивался, от меня вновь не требовалось ничего, кроме переброски курьера. Старейшина появлялся, отправлял запросы окружающим, а затем исчезал, чтобы через 10 секунд появиться вновь. Во второй партии были раненые. В определённой степени это глупость, но бросать беспомощных людей неправильно, а чем дальше, тем меньше там шансов. Трупы эвакуировали в обычные сумки второго уровня. Жаль, с живыми так не выйдет. Призвать гоблина. Где-то вдалеке раздались выстрелы заслона. Они должны были сдерживать нежить до последнего и почти наверняка погибнут. Их могли бы и вовсе смять, вот только Нежит явно воспользовалась переговорами, чтобы отвести войска, а значит, до конца остаётся совсем немного. Нас атакуют! раздалось в наушнике. Костяной ужас со свитой, справимся. Ты умрёшь! Умрёшь! А проверк их слова шёпот. Не стрелять, пропустить его, крикнул я, пытаясь выиграть несколько драгоценных секунд. Даже если атаку остановит, это уже ничего не изменит. Я оказался прав, выбрав достаточно времени, чтобы отправить очередную партию, прежде чем шёпот возобновился. Отозвать гублена мы успели даже больше, чем я ожидал. На этой стороне оставалось чуть меньше сотни бойцов, больше, чем хотелось, и не так много, как могло бы быть. И несмотря на убеждённость в собственной правоте, я всё же не решился сбежать лишь на основании подозрений. Блинк Я оказался в десяти метрах в стороне, но шепот не затих напротив, словно стал громче и настойчивее. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» И на этот раз пророчество могло сбыться, если обратным прыжком я промахнусь мимо окна. Сейчас я видел лишь стены комнаты, остается надеяться с направлением не напутаю. «Блинк!» «Где ты был? Мы уже думали, ты нас бросил!» «Мне жаль!» «Активировать контроль боли!» «О чем ты?» «Мы не успели!» Сейчас вы все умрете Активировать переход в личную комнату Внимание, переход в личную комнату сейчас невозможен Кажется, подобный трюк система тоже предвидела и заблокировала И утекали последние секунды Я буквально видел костяного ужаса, несущегося по улице Взрыв, который разметает его кости на атомы и сотрет в порошок целый квартал Спонтанное прозрение или просто излишне богатая фантазия 3 2 1 Наверное, я должен был испугаться, но лишь активировал второй вариант, предпоследний. Если я всё рассчитал правильно, то миссия на этом для меня не закончится, и я сумею вернуться, пусть и придётся выбрать иную точку. Активировать переход к алтарю 100 OS, уровень 25, 267 из 500.